Сто двадцатое. Март пятое. Утверждаю ненужность всего того, что нельзя взять с собою в путь долги. Весь внутренний багаж следует пересмотреть с точки зрения пригодности для пути. Быстрая приспособляемость сознания к среде окружающей хороша и нужна всегда. Полезное качество. Для чего нужна забитая робость или неуверенность или смущение? Хороша также уверенность в своих силах и знание того, что на себя можно положиться. Кто знает свой путь, за тем идут другие, но куда идёт не знающий и те, кто с ним? Путь в будущее самый верный. В нём можно наметить себе любое качество, бросив зерно нужное в пространство. Можно даже не смущаться, если оно мало. Сходы даст, а там уже можно и умножать. Когда настоящее не созвучит духу, можно энергией варенуть в будущее и в нем строить и создавать желаемые формы проявления как окружающего, так и себя самого. Это не метание беспочвное, но творчество духа. Творческие энергии духа не ограничивают с самим человеком, но мощно взаимодействуют с пространством и энергиями планеты. Животворит свет. которые в человеке и убивает окружающая тьма. Среда воздействует на человека, и человек на неё. Получается постоянный обмен энергией. Мощь коллективного воздействия человечества на планету велика. Не разгневанное божество карает людей, но дисгармоничные излучения человечского организма вызывают такие же непорядки в теле планеты. отсюда бури, засухи, наводнения и землетрясения и всякие болезни. Впрочем, болезни в значительной мере вызываются в нём непосредственно прямым воздействием на себя, творящему зло не отутишение. Поле будущего для него лишь сфера расплаты. Поэтому хорошо и сеять семена добрые. Всход дают и плохие, но к чему же засорять путь свой? Будущее в наших руках, для будущего потрудимся.